День 10. Напоминание. Вы пьёте воду каждый день в достаточном количестве. После подъёма делайте 4 минуты взрывные лёгкие упражнения и растяжку грудных мышц 2 минуты. В течение 30 минут после подъёма съешьте здоровый завтрак, включив хотя бы один из списка противовоспалительных продуктов. Утром Медитация по доктору Майку. 30 минут. В течение дня уделите внимание дыханию. Когда сидите в машине или за рабочим столом, держите ступни прижатыми к полу и прямую спину. В течение дня дышите глубоко по 30 секунд каждый раз. Ланч. Включите в него хотя бы один овощ, богатый каротином. И один богатый омега-3 жирными кислотами. Добавьте куркуму в овощи. Полдник: горсть ягод и одно яблоко. Ближе к вечеру: два раза по одной минуте приседания у стены. Смотрите приложение. Перед ужином прогулка 30 минут пешком или бегом, в зависимости от вашего физического состояния. Альтернатива. Занятие дома с кардио-DVD, гимнастический зал или велосипед. Ускоряйте темп с каждым днем, чтобы сердце и легкие испытывали нагрузку. Ужин. Включите в него по крайней мере два продукта из списка противовоспалительных. Перед сном. Кроссворд или судоку или любая игра.